Студия «Ардис» представляет. Татьяна Ма. Лавка. Любовные снадобья. Читает Нина Сашина. Пролог. «Ох, Лиска, ох, девка! Никакого толку от тебя нет!» Причитала баба Просковья, склонившись над разбитой склянкой молока. «Одни убытки! Не девка, а вредительница!» «Ба, я ж не специально!» — виновата оправдывалась Лиза. «Не специально она!» — всплеснула руками баба Прасковья. «Чё встала столбом? Тащи тряпку!» Лиза развернулась на пятках и соскочила с крыльца, собираясь броситься в летнюю кухню, но зацепилась подолом длинной юбки за выступающую кривым концом доску ступени и грохнулась. «Вот же ж!» — выругалась Лиза. Из дома доносился ворчливый голос бабы Просковьи. Кое-как, отыскав в темной кухне половую тряпку, Лиза вернулась в холодный коридор старого деревенского дома. Осколки разбитой трехлитровой банки бабушка уже собрала, оставалось только подтереть белую молочную лужу. Лиза присела на корточки. Чего удумала? одернула ее баба Просковья. — Я сама. Да я могу, голос Лизы, однако, полыхал сомнением. «Можешь ты!» — махнула на нее рукой бабушка и выхватила тряпку. «Ничего-то ты не можешь, Лизок, а ведь уже двадцатый годок тебе». «Почему это я ничего не могу?» — возмущенно пискнула Лиза. «И как вы там в своих столицах только выживаете?» — не слушая внучку, продолжала причитать баба Просковья. «Говорила ведь Светлане, чтобы оставляла тебя здесь. Глядишь, и жить бы научилась. А теперь что?» Вымахала вон, красивая какая, а не умеха. И ничего не не умеха! разозлилась Лиза. Прекратившая елозить тряпкой покрашенному коричневой краской полу, баба Просковья разогнулась, поморщилась от боли в пояснице. Корову доить не умеешь, печь затопить не можешь, шить, вышивать тоже не твое. Надо и спасла воды из колодца набрать. Так чуть сама не опрокинулась? Не девка, беда! Я, между прочим, «Машину умею водить. На трех иностранных языках, говорю. Макияж такой сделаю. Закачаешься!» «Ох и дурна ж ты, Лиза!» «Да кому ты нужна со своими языками да макияжами? Ведь ни один хороший мужик такую растяпу замуж не возьмет. «Ба! У вас в деревне устаревшие представления о жизни!» фыркнула Лиза. «Я не собираюсь становиться обслугой для своего мужа. Я хочу равноправного партнерства. «Понесла, понесла, ничего не разберешь. Иди-ка ты лучше в магазин сбегай, хоть хлеба купи», сказала баба Просковья, отворачиваясь от Лизы и снова принимаясь за мытье полов. Лиза состроила дурацкую рожицу и снова выскользнула из дома, опять зацепившись под крыльцо крыльцо и чуть не упав. «Бабушку твою за ногу!» — ругнулась она и вылетела за калитку. Погода стояла теплая, солнечная. Небо, правда, хмурилось с востока, оттуда ползли подозрительно черные тучи. Лиза этого, однако, не заметила, продолжая мысленно доказывать бабе Просковье, что никакая она не ни никчемная и уж точно не вредительница. К бабушке Лиза приезжала раз в год летом, обычно на весь июль. Делать здесь было нечего, но не ездить было нельзя. Баба Просковья жила одна, далеко от столицы, а потому любимая внученька Лиза была обязана нести повинность. Потом, в августе, на смену лизи приедет мать с Лизиным младшим братом, и тогда сама она сможет вернуться в Москву. Дорога в магазин шла через большое поле, засеянное пшеницей. Магазин этот находился в деревне на другом конце этого самого поля, а там, где жила баба Просковья, никаких магазинов не было. И Лизе это казалось странным. Деревня вроде не маленькая, а за хлебом и кое-какими продуктами приходилось тащиться за три-девять земель. Дойдя до раскидистого дуба, росшего как раз посередине поля, Лиза к своему ужасу поняла, что она забыла взять и пакет, и деньги. Ну, пакет, допустим, в магазине ей выдадут, а деньги? Она была не местная, никто ее тут толком не знал, в долг вряд ли отпустят». «Да и что она скажет? Здравствуйте, я Лиза. Я забыла денежку у бабушки взять. Одолжите хлебушка. Ведь примут за полоумную и будут правы». «И что теперь делать?» «Никакого от тебя толку». Тут же всплыли обидные бабушкины слова. Лиза, задумавшись, устремилась дальше по дороге. «Бабушка в чем то наверное, права». С Лизой ведь всегда что-то приключалось. Вот, например, сегодня. Несла она это молоко из летней кухни, хорошо так несла, банку крепко обеими руками держала, даже в дом уже вошла, умудрившись открыть дверь на тугой петле. Лиза уже почти достала эту банку, донесла, а потом — бах! И та выскользнула у нее из рук, как будто ее кто нарочно выдернул. Это еще что? Вчера и того хуже было. Баба проскови попросила принести от колодца ведро воды. Лиза сразу почувствовала неладное. Обычно бабушка к колодцу ее не пускала. Знала, что Лиза мастерица собирать приключения на свою пятую точку, а тут отправила. Ну, Лиза и пошла. Крутанула ручку, зачерпнула ведром воды, начала наматывать цепь обратно. Тяжело было, но Лиза справилась. И вот висит ведро прямо посреди колодезного горла. «А как достать его?» Лиза ручку отпустила, ведро тут же заскользило вниз. Лиза рывком за ведром и чуть не нырнула в колодец. Каким-то чудом проходивший мимо сосед успел к ней подскочить, дохватить да за... в общем, за что-то он там ее схватил да вытащил. И такое с Лизой приключалось практически каждый день. То микроволновка с разогреваемой ею едой вдруг воспламенится, то лифт с Лизой внутри застрянет, да так что трое лифтеров не придумают, как Лизу вызволить. То каблук в какую-нибудь щель на асфальте попадет, то Лиза врежется в ствол дерева, бегом несясь в университет. То только что накачанное колесо автомобиля спустит, да не одно, а сразу все четыре. Машину-то, правда, папа ей больше не дает. Опасно. Лизу, вообще-то, еще с детства прозвали Лизонька беда, потому что все у нее в руках горит. Иногда, в буквальном смысле слова. Где-то неподалеку громыхнула. И Лиза очнулась от своих мыслей, только теперь поняв, что ей надо было домой возвращаться за забытыми деньгами, а не идти дальше. Дуб-то, что растет посреди поля, вон как далеко. Развернувшись, Лиза медленно поплелась обратно. Налетел резкий порыв ветра, упали первые тяжелые капли дождя. Лиза метнулась к дубу. Под его густой листвой можно будет ливень переждать. Черное небо прорезала кривая молния. Тут же разнеслось раскатистое эхо грома. С неба палило непроглядной стеной. Лиза со всех ног бросилась к дубу. Из уроков по безопасности жизнедеятельности она помнила, что в грозу нужно найти какое-то укрытие, например, спрятаться под деревом. Хотя, кажется, там были какие-то нюансы, которые Лиза запамятовала. Очередная вспышка молнии застала Лизу уже под деревом. Здесь, под широкими плотными листьями, было тихо и даже уютно. Ливневый поток сюда не проникал. Пока Лиза взглянула вдаль и увидела полоску светлеющего горизонта. «Давай, ветер! Давай, скорее! Прогоняй дождь!» — крикнула Лиза. Она надеялась, что ливень закончится до того, как дубовые листья набухнут влагой и уже не смогут защитить спрятавшуюся под ними девушку. Новый порыв ветра, будто услышав призыв Лизы, зашелестел листвой, погнал по небу упрямые мрачные тучи. «Вот так, вот так! Лиза, повелительница стихий!» — засмеялась Лиза. И в этот момент в одиноко торчащий посреди поля дуб ударила молния. Ветер прогнал тучи, из-за которых тут же выглянуло обмытое дождем солнце. Гроза закончилась, оставив за собой лишь обугленный ствол некогда красивого, Раскидистого дерева. Ализа? Ализы больше не было.